Глава 40. Бесконечность не предел. Часть 1. iPad 2. Еще до того, как iPad первого поколения появился в продаже, Джобс начал задумываться над новыми ведениями для iPad 2. Никто даже не сомневался, что у него появятся две камеры: фронтальная и задняя. Помимо этого, Стив очень хотел сделать планшет тоньше. Но был еще один аспект, пусть и не очень важный, который беспокоил Джобса, но совершенно не волновал остальных. Чехлы. Они закрывали с собой великолепный дизайн устройства и отвлекали от экрана. Они делали толще то, что должно было стать тоньше. Люди надевали заурядную накидку, на устройство, которое должно источать волшебство. К этому времени Джосс уже прочитал в одном журнале статью о магнитах, вырезал ее и передал Джонатону Айву. Магниты имеют так называемый конус притяжения, который может быть точно настроен. А что если использовать магниты для крепления тёмного чехла? Тогда можно было бы защитить всю часть планшета, не закрывая все устройство целиком. Кто-то в отделе Айва спроектировал съемный чехол, который крепится на магнитном шарнире. Если открыть его, то экран оживет, словно лицо ребенка, которого начали щекотать. Кроме того, чехол можно было использовать в роли подставки. Никаких высоких технологий, самая примитивная механика. Но было в этом что-то особенное, цепляющее, и в очередной раз проявлялось стремление к Джобса к полной интеграции. Спроектированные вместе планшет, чехол и магниты были идеально подогнаны друг под друга. iPad 2 получил много усовершенствований, но броски маленький чехол, мысли о которым не пришли бы в голову никакому другому генеральному директору, стал главным источником радости. Поскольку Стив находился на больничном, никто не ожидал увидеть его на намечанной на 2 марта 2011 года презентации iPad 2. Однако после рассылки приглашений, Джобс сказал мне, что я должен постараться посетить мероприятие. Когда я пришел туда, моим глазам предстала привычная картина. В первом ряду сидели топ-менеджеры Apple, Тим Кук поел диетические батончики, в зале играли подходящие к случаю песни Beatles. You say you want a revolution, here comes the sun. В самую последнюю минуту прибыл сын Стива, Рид и двое его соседей по общежитию, которые углазили на всё, разину фруты. Мы работали над этим продуктом достаточно давно, и я не хотел бы пропустить сегодняшний день, произнёс, вышедший на сцену Стив, ужасно худой, но с весёлой улыбкой на лице. Собравшиеся в зале развозились бурными аплодисментами и устроили Джобсу стоячую овацию. В начале рассказа об iPad второго поколения Стив провёл демонстрацию нового чехла. Но этот раз устройство и его чехол были созданы вместе, принялся объяснять Джобс. После этого он ответил на критику, которая задевала его, так как не была безосновательной. iPad первого поколения в основном потреблял контент, а не создавал его. Поэтому Apple адаптировала под планшет два своих лучших Macintosh приложения для творческих людей: iMovie и GarageBand. Джобс продемонстрировал, как легко теперь сочинять музыку, накладывать специальные эффекты на видео и делиться своими творениями при помощи iPad. Подзаголовек презентации, уже в который раз, Стив решил показать слайд с изображением пересекающихся указателей на улицу Высоких технологий и улицу Искусства. Именно на этой презентации Стив наиболее четко врызил свой главный принцип. Настоящая простота и желание творить возникает только при полной интеграции всех аспектов объекта: программного и аппаратного обеспечения, контента, магазинов и даже чехлов, а не при открытости и фрагментации. Как это началось в компьютерах на Windows и как это происходит сейчас с устройствами на Android. И Apple это уже на уровне ДНК. Одних высоких технологий недостаточно. Мы уверены, что только слившись воедино с искусством, высокие технологии могут заставить наши сердца петь. Это как никогда чётко заметно на устройствах из-под эры. Наши конкуренты хлынули на рынок планшетных компьютеров, расценивая их как одну из форм персонального компьютера. Наш опыт, каждая клеточка в наших сотрудников говорит, что это не так. Планшеты устройства из посткомпьютерной эры. Они должны быть проще и интуитивно понятными, и для этого программа и аппаратное обеспечение должны быть неразрывно связаны друг с другом. Мы считаем, что наше превосходство начинается не с полупроводников, а с самой архитектуры компании Apple. Эта архитектура лежит в основе не только яблочной компании, но и его собственной души. От презентации Стив Слоун позарядился энергией. По ее завершению он вместе с женой, сыном и его друзьями присоединился ко мне, и мы отправились поужинать в отель 4 сезона. В кои-то веки к нему вернулся аппетит. Хотин на пару с привредливостью. Он заказал свежевыжатый сок, но когда официант подносил ему стакан, Стив трижды отсылал его за новым, заявляя, что ему подсовывают обычный сок из пакета. А принесенную пасту примавера Джобси вовсе отказался есть, сочтя её несъедобной. Зато он скушал больше половины моего крабового салата Луи и даже заказал еще одну порцию, только уже для самого себя. На десерт Стив полакомился мороженым. В конце концов, услужливым официантом ресторана удалось принести сок, который суровый посетитель счел годным. Вернувшись домой, Стив продолжал оставаться в хорошем расположении духа. На следующий день он собирался отправиться в Кайлуа-Кона, курорт на Гавайях, причем совершенно один. Я попросил Стива показать мне, что он закачал на свой iPad 2. Там было три фильма: Китайский квартал, Ультиматум Борна и третья часть фильма История игрушек. Куда более показательно его электронная библиотека. Там была книга Автобиография Юга. Руководство по медитации, которое он читал еще будучи подростком, затем перечитывал в Индии и с тех пор возвращался к ее чтению раз в год. Утром следующего дня Стив вновь захотелось покушать. Он был слишком слаб для того, чтобы садиться за руль, поэтому я сам отвез его в кафе, заходившее неподалёку в неподалеку торговом центре. К этому времени оно еще не открылось, но владелец уже привык к визитам Джобса в самое неожиданное время, поэтому с радостью впустил нас. Этот парень поставил перед собой цель откормить меня, пошутил Стив. Врачи предписали ему употреблять в пищу больше яиц, так как они содержится много высококачественного белка, и поэтому Стив решил заказать омлет. Живя с такой болезнью и с такой болью, ежесекунду задумываешься о собственной смертности, но нельзя увлекаться такими мыслями, иначе это может не лучшим образом сказаться на мозгах. поделился с Джобс. «Не получается строить планы больше чем на год, и это плохо. Нужно заставлять себя планировать на много лет вперед, словно ты собираешься прожить долго. Примеру магического мышления Джобса может послужить его проект постройки роскошной яхты. Раньше, ещё до пересадки печени, Стив со своей семьёй обычно арендовали корабль на выходные и путешествовали в Мексику, Океанию или Средиземноморье. Весьма часто подобные круизы надоедали Стиву. Его мог начать раздражать дизайн лодки, и семье приходилось переживать путешествие и плыть на курорт Кайлуа-Кона. И всё же иногда круизы проходили гладко. Самый лучший отпуск за всю мою жизнь это плавание по Италии, далее дали Вафины. Вонная драма на самом деле, но на Парфенон стоит посмотреть, а затем турецкий город Эфес. У них там есть античные общественные туалеты с мраморными стенами и со специальным местом в центре, где играют музыканты. Когда они прибыли в Стамбул, Жозе нанял профессора истории, чтобы тот провел для его семейства экскурсию. В конце прогулки они отправились в турецкую баню, и рассказанная там профессором лекция открыла стелу глаза на процесс глобализации среди современной молодёжи. Я тогда сделал настоящее открытие. Мы все были одни в специальной одежде, и нам сделали турецкий кофе. Профессор рассказал, что такой напиток готовят только в Турции. И тогда я подумал: "Блять, и что с того? Кого из подростков даже в Турции ест тот, что они пьют особый турецкий кофе? Да я везде наблюдал за стамбульской молодёжью. Они пьют то же самое, что и любой другой подросток в мире. Они носят одежду, которая продаётся в магазинах по всей планете, и у каждого есть мобильный телефон. Они такие же обычные подростки, как в любой другой стране". Меня осенило. Для молодёжи больше не существует деление на страны. Когда мы создаём новые продукты, они не делятся на турецкие телефоны или, скажем, американские музыкальный плеер, который захочет купить подросток из Турции, ничем не отличается от плеера, который захочет купить подросток в любой другой стране. Теперь мы все живём в одном мире. Получивший шморе приятных впечатлений от путешествия, Джобс принялся проектировать, а впоследствии многократно перепроектировать яхту, которую он хотел однажды спустить на воду. Но подкосившая его в 2009 году болезнь почти заставила Стива отменить проект. Я сомневался, что доживу до окончания постройки яхты, рассказывает Джобс. Из-за таких мыслей я впал в тоску, поэтому я решил для себя, что проектировать яхту очень весело, и можно быть, когда она будет готова, я буду еще жив. А если обрушу всё, потом проживу еще 2 года, то я буду страшно недоволен собой. Поэтому я продолжил заниматься яхтой. Мы съели по омлету, выпили кофе и пошли домой к Стиву, где он показал мне свои модели и чертежи. Как и следовало ожидать, дизайн яхты был спокойный и минималистичный. На безукоризненно ровных палубах, сделанных из древесины тикового дерева, не было ничего лишнего. По подобию магазинов Apple Store, вместо люминаторов использовались огромные от пола и почти до самого потолка стеклянные панели. Стены в каютах Тоже планировал сделать с теглянами, в зато 3 метра и шириной 12 метров. Главный инженер магазинов Apple Store спроектировал их таким образом, чтобы они могли выступать в роли несущей конструкции. К тому времени голландская компания Fitship уже приступила к постройке яхты, но Джосс продолжал вносить все новые и новые изменения в чертежи. "Я знаю, что возможно я умру, оставив Флорен и достроенную яхту", говорит Стив. "Но мне нужно продолжать работать над ней. Если я перестану, то это все равно что признать близкую смерть". Близилась их двадцатая годовщина свадьбы. И Стив признает, что порой не уделял Лорин достаточно внимания. Мне невероятно повезло, рассказывает Джобс. Когда ты женишься, ты и понятия не имеешь, во что ввязываешься, Ты можешь руководствоваться только интуицией. У меня все получилось отлично. Лорин не только умная и красивая, она оказалась еще просто очень хорошим человеком. В какой-то момент на его глазах появилась слеза. Он рассказал о девушках, которые у него были до Лорин, в частности о Тине Рец. И затем Стив сказал, что сделал правильный выбор. Он также позволял на тему того, каким требовательным эгоистом он порой бывает. Лорин и так приходится со мной нелегко, а тут еще болезнь. Я понимаю, что жизнь со мной это не клубника со сливками. В частности, эгоизм Джобса проявляется в неспособности запоминать даты памятных событий или дни рождения своих друзей. Но в случае с годовщиной он решил подготовить сюрприз. Их свадьба проходила в отеле Авани, и Джобс решил отметить юбилей с Лорин именно там. К несчастью, когда сти позвонил туда, свободных мест не оказалось. Тогда Джобс договорился с руководством отеля, они связались с владельцами номера, где 20 лет назад Стив и Лоренн поселились, и попросили освободить его. Я предложил им оплатить из своего кармана тот же самый номер, только на другой день, вспоминает Джобс. Мужчина оказался очень милым. Он сказал: "Ох, 20 лет. Конечно, берите его, он ваш". Стив достал сделанные другом фотографии свадьбы, распечатал их на больших листах картонной бумаги и упаковал в элегантную коробку. Затем он открыл на своём iPhone заметку который специально сочинил, чтобы напечатать и положить вместе с фотографиями и прочитал её вслух. 20 лет тому назад мы едва знали друг друга, мы руководствуясь нашей интуицией. Ты скушила мне голову. Я хорошо помню, как во время нашей свадьбы шёл снег. Шли годы, у нас появились дети. Были хорошие моменты, бывали и трудные. Но жизнь с тобой никогда не была в тягость. Наша любовь, наше уважение друг к другу перебороли всё, и со временем стали лишь сильнее. Мы через столько прошли вместе. И вот мы вновь на том же самом месте, где 20 лет тому назад все началось. Мы стали старше, мудрее. Морщины украсили наши лица и сердца. Мы познали радости жизни и страдания, чудеса и секреты. И мы по-прежнему вместе. Ты сжила мне в голову 20 лет назад. Это головокружение не прошло и по сей день. С последним словом из глаз стило безудержным потоком плелись слёзы. Когда герои моей книги наконец взял себя в руки, он сказал, что сделал такой же набор фотографий для каждого из своих детей. Думаю, ему будет интересно узнать, что я тоже когда-то был молодым. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава сороковая. Бесконечность не предел. Часть вторая. iCloud. Итак, в 2001 году Джосу пришла в голову новая концепция развития компании, согласно которой персональный компьютер начинает играть роль цифрового хаба, своего рода опорной точки для разнообразных устройств из повседневной жизни: музыкальных плееров, видеокамер, телефонов и планшетных компьютеров. Именно это и стало визитной карточкой компании: связанные друг с другом устройства безумно безупречные в использовании. Именно это превратило Apple из рядового производителя мощных компьютеров в самую дорогую технологическую компанию в мире. В 2008 году Джоб сделал новое открытие. Он понял, что в будущем цифровой хаб должен будет сменить прописку и переехать с персонального компьютера в облако. Иными словами, файлы будут храниться на удаленных серверах, предоставляемых надежными компаниями. Пользователь сможет зайти в своё хранилище с любого устройства и из любого места. На воплощение идеи в жизнь у Стива ушло 3 года. Первый блин вышел комом. Летом 2008 года был запущен платный сервис MobileMe за 99 долларов в год. Оплатив подписку, пользователь получал возможность хранить контакты, документы, фотографии, видео, электронную почту и календарь на удаленном улочном сервере и синхронизировать между своими устройствами. В теории, при помощи iPhone или любого другого устройства можно получить доступ ко всем аспектам цифровой жизни. Но с сервисом возникла большая проблема. Пользоваться MobileMe было сложно. Синхронизация проходила не всегда гладко. Электронные письма, как впрочем и другие цифровые данные, могли запросто пропасть. Выражаясь словами Джобса, он оказался полной хернёй. На сервис MobileMe лучше положить, чем положиться», так и заглавил свою статью Волт Мозберг в газете Wall Street Journal. Сказать, что Джобс расстроился, значит не сказать ничего. Он собрал команду разработчиков MobileMe в конференц-зале головного офиса Apple и задал вопрос: "Объясните мне, что по-вашему должен делать сервис MobileMe?" Глава Apple сначала послушал ответы, а затем выпалил: "Так почему, блядь, он ничего этого не делает?" В следующие полчаса Стив занимался унижением своих подчиненных. Вы засрали репутацию Apple, продолжал бушевать Джобс. Вы все конкретно облажались, и за это вы должны ненавидеть друг друга. Даже Мосберг, наш друг, перестал писать у нас хорошие отзывы. На глазах у всех собравшихся он уволил руководителя команды Mobile Me, а на его место назначил ADQ, ранее занимавшегося интернет-сервисами. Репортер журнала Фочен Адам Лошинский, размышляя о корпоративной структуре яблочной компании, так охарактеризовал случай со сменой руководителя. За ошибки в Apple стали наказывать гораздо строже. К 2010 году стало ясно, что Google, Amazon, Microsoft и ряд других компаний серьёзно занялись подготовкой к созданию облачных сервисов для хранения и синхронизации личной информации пользователей. Тогда Джобс удвоил усилия. Той осенью он рассказал мне: "Мы будем играть роль посредника между пользователем и облаком, транслировать музыку и видео с облака на устройство, хранить фотографии, личную информацию, может быть даже медицинские данные". Именно в облак впервые появилась идея превратить компьютер в цифровой хаб. Для этого мы написали приложения iPhoto, iMovie и iTunes и добавили в наше устройство iPod, iPhone и iPad в единую экосистему. Эта связка отлично себя проявила. Следующим шагом станет переезд компьютера в облако. Это все тоже цифровой хаб, с одной только разницей, он перенесется в воздухе. Это значит, что у пользователя всегда будет доступ к контенту и не придется мучиться с синхронизациями. Нам очень важно сделать этот шаг. Клемен Кристенсон в своей книге Дилемма инноватора, как из за новых технологий прибывающей компании, хорошо объясняет, что порой изобретатели какой-либо технологии понимают истинную цену своего изобретения в самой последней очереди. Мы не хотим такого развития событий. Мы сделаем сервис MobileMe бесплатным и постоянное использованием. А в Северной Каролине мы построим огромный дата-центр. С помощью нашего облачного сервиса можно будет синхронизировать все, что нужно. Тогда пользователь будет привязан к нам. Каждую новую неделю Джобс начинал с обсуждение своей идеи с коллегами, и со временем идея переросла в стратегию. Мы по электронной почте обсуждали перспективы этой идеи, вспоминает Стив. Мы уделяли вопросу столько внимания, не потому что это работа, а потому что это наша жизнь. И несмотря на то, что правильность решение сделать сервис MobileMe бесплатным вызывало сомнения у некоторых членов совета директоров, в том числе и у Альберта Гора младшего, концепцию облачного цифрового хаба поддержали все. Так планировалось заманивать потенциальных покупателей на орбиту Apple в течение последующего десятилетия. Новый сервис назвали iCloud. Джопс представил его на презентации World Wide Developers Conference в июне 2011 года. Он по-прежнему был в отпуске по состоянию здоровья, и в мае его даже на несколько дней госпитализировали из-за инфекций и болей. Близкие друзья отговаривали Стива участвовать в конференции, потому что выступление на сцене подразумевало изнурительную подготовку и репетиции. Но шанс возвестить о наступлении переломного момента в цифровом мире, казалось, заряжал его энергией. Стив вышел на сцену выставочного центра Moscone Convention Center в Сан-Франциско. Поверх привычной доласки от Issey Мияки он надел кашемировый свитер черного цвета, а под джинсами Стив утеплился термобельем. Но даже несмотря на всю дополнительную одежду, Стив выглядел как никогда хмурым и истощенным. Собравшиеся устроили ему затяжную стоячую овацию. "Я ценю вашу поддержку. Она всегда придает мне сил", поблагодарил Стив Несмотря на появление Стива, цена акции Apple в считанные минуты упала на 4 доллара и застыла на отметке в 340 долларов. Выступление стоило ему героических усилий, и было видно, что он очень слаб. После демонстрации Mac OS X и iOS 5 он пригласил на сцену Фила Шиллера из Кота Форстолла. Когда они завершили, Джобс вернулся, чтобы лично рассказать и показать iCloud. Примерно 10 лет назад мы поняли кое-что очень важное. Мы поняли, что персональный компьютер должен стать центром вашей цифровой жизни. Нашёл у рассказ Стив. Цифровым хабом где будут храниться ваши видео, ваши фотографии, ваша музыка. Но в последние годы случился переломный момент. Почему же? Задав это вопрос, Стив принялся рассуждать на тему того, как сложно синхронизировать данные между всеми устройствами. Возьмем, к примеру, ситуацию: когда вы покупаете на своем iPad песню, делаете фотографию на iPhone, либо же хотите посмотреть видеозапись, которая хранится на вашем компьютере. Подключая и отключая бесконечные USB-кабели, можно с ума сойти. сказал Стив, и собравшиеся в зале рассмеялись. "И мы нашли отличное решение для этой проблемы. Мы считаем, что это наше следующее великое открытие. Мы понизим компьютер до звания обычного устройства, такого же как iPhone, iPad и iPod Touch. А центр вашей цифровой жизни мы перенесем на облако". Джобс прекрасно понимал, что великое открытие на самом деле было далеко не новым. Он даже посмеялся над предыдущей попыткой Apple воплотить идею облачного хранилища. "Вы должно быть сейчас думаете: Кочкину должны ему верить. Он уже пытался сучить нам MobileMe, сказал Стив, и в зале послышались нервные смешки. Скажем так, это было далеко не самое удачное решение. Но по мере того, как Джобс демонстрировал возможности iCloud, становилось ясно, что на этот раз все будет иначе. Почта, список контактов, календарь все автоматически синхронизировалось между устройствами. То же самое происходило с приложениями, книгами и документами. Но куда больше впечатляло другое. Джобс и Q заключили контракт со звукозаписывающими компаниями о загрузке на облако 18 миллионов песен. Теперь пользователи, оплатившие подписку iTunes Match, получали возможность скачать любую из имеющихся композиций по облаку. Для этого не требовалось предварительно загружать свои музыкальные библиотеки на серверы Apple. Достаточно просто соотнести свои песни с песнями в облаке. Причем неважно, заплатили вы за эту песню или же скачали ее с пиратских сайтов. И это, это просто работает, работает, прокомментировал Стив. Концепция Apple элементарна. Все просто, и гладко работает. Но именно это и есть конкурентное преимущество компании из Купертино. Компания Microsoft больше года продвигала свой сервис Cloud Power, а ещё 3 годами ранее главный архитектор программного обеспечения легендарный Ray Ozzie к своим коллегам с боевым кличем: "Наш главный приоритет сделать так, чтобы пользователь, единожды заплатив за медиафайлы с одного устройства, всегда получал к нему доступ с других". Но в конце 2010 года Ози покинул Microsoft, и мчавшаяся на всех парах компания так и не довезла свой облачный груз до потребителей. В свою очередь, Amazon и Google представили свои собственные облачные сервисы в 2011 году. Но ни та, ни другая компания не могла цельно интегрировать их в железную составляющую большого количества устройств. Apple же контролировала абсолютно каждое звено в цепочке: мобильное устройство, компьютер, операционная система, приложения, продажи места в облаке для хранения файлов. Разумеется, цепочка работает идеально, если вы пользуетесь устройствами от Apple. и остаетесь внутри огороженного яблочного сада. Отсюда вытекает еще одно преимущество для Apple. Пользователи привязываются к компании. Если вы уже начали хранить свои цифровые данные в iCloud, то едва ли вам захочется перейти на Kindle или Android. Вы просто не сможете загрузить на них уже купленную ранее песню или любой другой контент. Это стало кульминацией 30-летнего бойкота открытым системам. Мы думали о том, чтобы сделать музыкальный клиент под Android. Поведал мне Стив за завтраком. На следующее утро после презентации. Ведь мы же создали версию iTunes под Windows. Но тогда это было сделано ради того, чтобы iPod лучше продавался. Но сейчас я не вижу никакого смысла в музыкальном клиенте под Android. Он бы сделал пользователей Android счастливее, а я этого не хочу. Уолтер Айзексон Стив Джобс Глава 40. Бесконечность не предел. Часть 3. Новый кампус. когда 13 на Джобсу понадобились некоторые детали для частотомера, то он просто отыскал в телефонном справочнике номер Билла Хюлита и позвонил ему. В результате маленький Стив не только достал необходимые детали, но еще и получил летнюю работу на конвейере в Хюлит-Пакард. В том же году компания HP в рамках расширения отдела высокопроизводительных вычислений приобрела участок земли в Купертино. Впоследствии именно там Стив Возняк будет ночами заниматься разработкой компьютеров Apple 1 и Apple 2. В 2010 году компания Hewlett-Packard выставила на продажу расположенный всего в полутора километрах от головного офиса Apple улица Infinite Loop дом 1 Campus. Jobs без лишнего шума приобрел его и все прилегающие территории. Стив восхищался тем, как Уильям Хилльюит и Дэвид Оакердо удалось построить крупную компанию, и гордился, что ему удалось сделать то же самое с Apple. Теперь он поставил перед собой цель построить образцовый головной офис, такой, какого нет ни у одной технологической компании на всем западном побережье США. С учетом всех прилегающих территорий, у Стива на руках оказалось 150 гектаров земли, на большей части которых произрастали абрикосовые сады. Новый кампус должен был стать частью наследия Джобса. Мим нужны были найти свое отражение любовь Джобса к дизайну и его страстное желание построить долговечную компанию. Стив полностью погрузился в работу над ним. Я хочу оставить частичку себя в новом кампусе. Хочу, чтобы здесь на века закрепились ценности Apple. Постройку Стив доверил тем, кого считал самыми лучшими в своем деле, архитектурному бюро Нормана Фостера, список работ которого числится такие искусно построенные здания, как реконструированный Рейхстаг в Берлине и небоскреб Сент-Мэри-Экс в Лондоне. Как и следовало ожидать, Стив настолько увлекся разработкой всего проекта в целом и каждой детали в частности, что никак не мог сделать окончательный выбор. 50 архитекторов из бюро Фостера весь 2010 год раз в три недели предлагали Джосу свои чертежи, а тот раз за разом отвергал их, вносил какие-то изменения, иногда радикальные, и заставлял архитекторов начинать с самого начала. В чертежах, которые Стив показал мне, здание с на закрученный гоночный трек. В центре огромный внутренний двор, вокруг которого шли три соединенных между собой полукруга. Вместо стен от пола и до самого потолка шло стекло, а сами рабочие места были организованы так, чтобы солнечный свет полностью наполнял помещение. Так создается живая атмосфера, объяснил Джобс. И всем хватает солнца. В следующий раз он показал мне чертежи только через месяц. Мы сидели в постороннем конференц-зале напротив кабинета Стива. На его рабочем столе находилась модель кампуса. Проект потерпел серьезные изменения. Рабочие места отодвинули от окон, чтобы коридоры всегда были залиты солнечным светом. Также образовались общие зоны. Некоторые архитекторы предложили сделать так, чтобы окна можно было открывать, но Джобс не любил давать людям возможность открывать что-то. Они все только испортят, заявил Джобс. Здесь, как и со многими другими деталями, мнение Джобса превалировало. В тот же день, дома за ужином, Джобс показал чертежи своей семье. Рид пошутил, что с высоты птичьего полета кампус похож на мужские генитарии. Стив пропустил замечание мимо ушей, списав его на издержки подросткового восприятия. Однако на следующий день он сказал то же самое архитекторам. К сожалению, теперь, когда я рассказал об этом, при взгляде на ваш кампус в голове всегда будет возникать образ мужских гениталий, сказал Стив. И все же, когда я увидел чертежи, в следующий раз контуры здания напоминали простой круг. Согласно новому дизайну, вместо уже привычных прямых листов стекла в кампусе использовались изогнутые стеклянные панели, плавно соединенные друг с другом. Джоб заново хичался стеклом, и благодаря поставкам, выполненных по индивидуальному заказу, стеклянных листов для магазинов Apple Store Он не сомневался, что может закупить в огромном количестве изогнутое стекло для нового кампуса. Окончательные чертежи предусматривали внутренний двор шириной 240 метров. Для сравнения, это больше, чем три стандартных городских квартала, или приблизительно равно длине трех футбольных полей. Когда Стив показывал проект мне, он наложил свои чертежи на чертежи площади Святого Петра в Риме. Кампус Apple превосходил по размерам и ее. Стив не забыл о некогда произраставших здесь абрикосовых садах. Поэтому он специально нанял старшего инженера-дендролога из Стэнфордского университета и отдал распоряжение, чтобы на 80% территории были посажены 6000 деревьев. Я попросил дендролога сделать так, чтобы среди них были и абрикосовые деревья, делятся воспоминаниями Стив. Раньше они росли на каждом шагу. Это неотъемлемая часть наследия Купертино. К июню 2011 года чертежи четырёхэтажного кампуса площадью 280 тысяч квадратных метров, способного приютить в своих стенах более 12 тысяч сотрудников, были готовы. решил показать их местным властям. На следующий день после презентации iCloud силы покидали Джобса, но он не обращал на это внимания. Весь день у него был расписан по минутам. Рон Джонсон, на протяжении 10 лет создававший проект магазинов Apple Store, согласился на должность генерального директора компании J.C. Penney, и в тот день утром он приехал к Стиву, чтобы доложить о своем уходе из яблочной компании. После обеда в кафе Fresh, во время которого Стив с большим воодушевлением рассказывал мне о будущих продуктах Apple, он уехал в город Санта-Клара на встречу с топ-менеджментом Intel. Руководство двух компании обсуждало перспективу использования в новых мобильных устройствах процессоров Intel. Вечером того же дня Джобс планировал сходить на концерт U2 в городе Окленд, штат Калифорния, но вместо этого он поехал в муниципалитет Купертино для демонстрации проекта нового кампуса. Стив прибыл туда без лишней шумихи, в том же свитере, что был на нем во время конференции разработчиков. В течение 20 минут абсолютно спокойно Джобс показывал городским чиновникам свой проект. Когда на экране появилось изображение аккуратного, футуристичного, идеально круглого здания, Джордж выдержал паузу, а потом произнёс: "Выглядит словно приземлившаяся летающая тарелка". Подождав еще немного, он добавил: "Думаю, мы собираемся построить самое лучшее в мире здание". В следующую пятницу Стив отправил электронное письмо своей коллеге из далекого прошлого, Энн Бауэрс, бывшей основателя корпорации Intel, Боба Нойса. В 80-х годах она была главой отдела кадров в Apple, своего рода хранительницей очага. В ее обязанности входило отчитывать Джобса за его гневные выходки. Стив спросил: "Могут ли они на следующий день встретиться?" Но в ту пятницу Бауэрс была в Нью-Йорке и смогла приехать только в воскресенье. Стив вновь был очень плох. Его мучили боли, но он с огромным желанием принялся показывать своей бывшей сотруднице чертежи нового головного офиса. "Ты должна гордиться Apple", сказал Стив. "Ты должна гордиться тем, чего мы достигли". Затем он пристально посмотрел на нее и задал вопрос, которого она совершенно не ожидала. "Скажи мне, Энн, каким я был в молодости?" Бауэрс постаралась ответить честно. С тобой приходилось нелегко. У тебя был очень буйный нрав, но твоя способность видеть будущее не оставляла никого равнодушным. Когда-то ты сказал: "Путешествие это награда". И ты оказался прав. "Да", ответил Стив. "И в этом пути я кое-чему научился". Несколько минут спустя Джобс вновь произнес эти слова. "Я кое-чему научился. Это правда".